Он возвращался к себе в генеральный штаб, освеженным, шутил с офицерами, был любезен с коллегами, почтителен и спокоен во время докладов фюреру. Спокойствия хватало на неделю. Этот трясущийся параноик, ослепленный манией величия, тащит в пропасть несчастных детей. Видимо, потому что я родился солдатом, В моем сердце живет слабость к малышам. Я должен защитить их. А это возможно лишь в том случае, если постоянный враг, восточный медведь, будет плесневеть в своей берлоге, надежно обложенный со всех сторон охотниками со взведенными ружьями, сделанными из круповской стали. Он стал рано мечтать о внуках, Детство собственных детей прошло незамеченным, весь в карьере, сумасшедший ритм работы, предложенный фюрером, интриги, чувства неуверенности в завтрашнем дне. Самое счастливое время отцовства пронеслось, словно один миг. После катастрофы, вернувшись из Вашингтона в Пуллах, Он пристрастился навещать дом доктора Шверенбаха. Его тянули те дома, где звенели детские голоса. А у доктора была внучка, Анна Лиза, пятилетнее чудо с громадными карими глазами. Елен попросил ее не называть дядя Рейнгард. — Зови меня просто рени маленькая, потому что неловко называть дядей того, кто больше всего на свете любит играть, особенно в прятки и салочки, не говоря уже о штандере. Именно здесь, у Шверенбаха, занимаясь переодеванием любимой куклы Анны Лизы, которая досадливо отчитывала Ренни за неумение держать на руке Либонка, как она произносила слово «ребенок», какая нежность, даже щемит сердце от самого присутствия этого доброго пятилетнего человечка. Он и услышал передачу Гамбургского радио. Сегодня, быстро читал диктор, состоялось очередное собрание членов, недавно созданной по лицензии британских оккупационных властей Имперской социалистической партии. Среди выступавших были господин Дольц и граф Вестарб. По их словам, цитируем, «Германия не виновата в том, что началась мировая война. Если бы Лондон и Париж приняли руку, предложенную Берлином, и сели за стол переговоров, то конфликта можно было бы избежать. Однако правивший тогда Уинстон Черчилль не хотел внимать фактам, которые свидетельствовали. Данциг. Это последний немецкий город в Европе, который был отторгнут от родины. Германия не хотела ни пряди чужой земли. Она хотела лишь одного – воссоединения всех немцев в едином государстве, которое открыто провозгласило себя защитником западной цивилизации. Господин Дольс утверждал, что, цитируем, Единственным законным правительством Германии было, есть и останется имперское правительство Гросс-адмирала Денница, законного преемника рейс-канцлера, приведенного к присяге президентом фельдмаршалом Гинденбургом. То, что канцлер Денниц был осужден в Нюрнберге, есть нарушение всех норм международного права которые всегда исповедовали западные демократии. Если бы Германия возглавлялась правительством Гроссадмирала, немцы могли бы достойно ответить на безнравственные обвинения в жестокостях, которые якобы имели место в так называемых концентрационных лагерях. Во-первых, в лагерях трудового перевоспитания находились уголовные преступники, Осужденные за акты грабежа, насилие, гомосексуализм и разбой. А во-вторых, нигде, никогда и никто не подвергал их издевательствам, как об этом сейчас принято говорить. Пусть неблицы останутся на совести тех безответственных журналистов, которые сочинили это во имя высоких заработков. Никогда. Немец не позволял, не позволяет и не позволит впредь какой бы то ни было несправедливости по отношению к себе подобным. Пусть даже эти люди были падшими, аморальными элементами, отбросами общества. Мы не позволим клеветать на наше прошлое. Это унижение нации, которая приняла на свои плечи главное бремя борьбы против большевистской, неспровоцированной агрессии. Другие выступавшие поддержали речи создателей новой партии, квалифицируя их как слова правды, мужественное отстаивание того дела, которому служили немцы, полагая, что они отдавали все свои силы и врожденный талант созидателей и воинов делу борьбы за цивилизацию. Лидеры германской правой партии, созданные также по лицензии англичан, выступили с критикой имперских социалистов, — продолжил диктор, — поскольку их высказывания противоречат духу новой демократии. Гелен едва не сдержался, чтобы не сорваться с места. Нельзя, маленького ангела это испугает. Дети, как и белочки в парках. Боятся резких движений взрослых. Нет ничего страшнее потери любви, маленького создания, невосполнима. Они же так искренни в своих привязанностях. Ради их будущего мы живем на земле. Ради чего же еще? Лишь после того, как кукла была наряжена в новое платье, в магазинах, понятно, не продавалась, пусты. Шаром покати по прилавкам. Только черный рынок, на котором американцы меняют яичный порошок и свиную тушенку с сигаретами на меха, картины и хрусталь. Платье сшила дочь доктора, Магда, из старых тряпочек. Разрывается сердце от этой достойной нищеты. Гелен откланялся, поцеловав свою маленькую подругу и сразу же поехал к себе в резиденцию. Оттуда он по известным ему одному каналам связался с секретарем Конрада аднауэра которого многие прочли в преемнике осужденного в Нюрнберге гросс-адмирала Денница, ибо Аденауэр был женат на фрау циснер сестра которого была замужем за американским генералом джоном маклоем отвечавшим в вашингтоне за контроль над германией циссны были равно богаты и в штатах и в пруссии к гамбургу поэтому традиционно относились весьма подозрительно эти ганзейцы могут выкинуть любое коленце с них хватит